Глава двадцать девятая. Вышла после тренировки. Все болело, тело не успевало восстановиться, слишком мало сна и отдыха. Мозг, казалось, тоже работал в полсилы. Мачеха Ратмира, которую, как стало известно, звали Фатима, заездила меня в прямом смысле слова. Впервые в жизни мне казалось, что глупо молчать и не показывать нрав, но упрямство пересиливало. На улице мороз, не такой как где-нибудь в Аркуте. Московские зимы это нечто особенное: утром тепло, днем холодно, а вечером хочется душу отдать за то, чтобы притулить зад к теплой батарее. Но, честно говоря, я терпеть не могла окутаться в сто одежек. Вот и стояла на парковке недалеко от спортшколы, дрожа, как осиновый лист, курила завалявшуюся на дне рюкзака последнюю сигарету и морально готовила себя ехать в этот серпентарий. Наверняка госпожа Фатима и племянница спят на своих дорогих матрасах, свернувшись клубком. Странное чувство не отпускало уже пару минут. Возникнув сначала где-то между лопаток и пробиралась дальше по позвонкам, будто следят за мной. В голову сразу пришла мысль, что Родмир где-то поблизости. Впрочем, с чего бы ему за мной шпионить? С его отъезда прошло уже больше недели, жизнь потеряла краски. Стало серый, скучный. Я поняла, что каждый день ждала встречи с ним, хотя бы просто для того, чтобы на мгновение поймать его взгляд. И меня это пугало, слишком напоминало зависимость. А самое противное, что ему на меня плевать. В одном из рядов замигали передние фары и тут же погасли. Черный тонированный гелик, даже лобовое стекло затемнено. Пялюсь, силясь рассмотреть, кто за рулем. Но ч е т н о Однако стойкое ощущение, что на меня смотрели именно из этого авто, не покидает. Жизнь меня ничему не учит. Слабоумие и отвага — моё всё. Докуривая по пути сигарету, я направилась в сторону крутой тачки. Хоть бы радмир. Постучалось в окно со стороны водителя. Сердце на мгновенье изменило мне, нарушив спокойствие, застучало чаще, предвкушая встречу. Стекло медленно поползло вниз. Задержала дыхание и выдохнула, испытав острое разочарование. Судя по глазам Тами, он прочитал все по моему лицу. Не меня ждала. Выносит вердикт, выпрыгивая из автомобиля. Он невысокий, наверное, одного со мной роста, приземистый и довольно забавно смотрится в этой тачке. Зачем следил за мной? Лучшая защита – это нападение, и я перехожу в атаку. Сабуров послал. Смотрю на него Сузи в глаза, сканируя в попытке поймать все эти ложь. Пожимает плечами, а на щеках появляется румянец. Зуб даю, нет мороза. Да нет. Отмахивается, смотрит куда угодно, только не на меня. Просто мне запрещено к тебе подходить, там в особняке. г о в ы р я е т ботинком заледеневший снег и украдкой бросает на меня взгляды в ожидании реакции на свои слова. Признаться, я о нем не вспоминала вовсе. Не только потому, что думала о его х о з я и н е но и в целом времени даже поесть не находилась. Я и сейчас едва могла вспомнить, что съела за день. Кажется, в столовой спортшколы перекусила, или это вчера было? Потимат обычно зорко следила за моим питанием, за что я ей была благодарна. Но ей пришлось срочно уехать по семейным делам. Хозяйки особняка же смотрели на меня как на п о б е р у ш к у поэтому в их роскошном доме кусок в горло не лез. Так и ходила неевшей, пока не добиралась до подушки, а там уже сил не оставалось мучиться от голода. И ты решил не подходить ко мне здесь, в городе? Смеюсь над его логикой. С ним легко. Его близость не вызывает трепета в груди и не разжигает огонь внизу живота. Я не теряюсь в его присутствии, не веду себя как сходящая с ума от ревности дурочка. Он улыбается широко, откидывая голову назад, будто глядя на небо, а не мне в глаза, станет легче. Простой, молодой, веселый. Может, посидим где-нибудь. Ты выглядишь бледный, бледный и тощий, наверняка он хотел сказать. И не боишься гнева Сабурова? Поднимаю удивленно брови. Парень морщится, запускает п о т е р н ю в густую темную шевелюру, будто я затронула не самую приятную тему. Но от нее никуда. Да меня брат к нему сослал за провинность. Но скоро срок моей работы на соборовой истекает, и я буду свободен. Так и хотелось сказать, что Ратмира это вряд ли остановит, если он захочет наказать ослушавшегося его мальчишку. Я давно нигде не была. о с о б н я к тренировки, моя к о й к а и так по кругу. Мне даже уже не страшно, если с о б у р о в узнает о моих невинных развлечениях. Накажет? Пусть. Лишь бы увидеть в его глазах хоть какой-то интерес. Поехали. Только верни меня обратно сюда. Здесь мой драндулет.